Явление 6. Подколёсин Степан. Степан, чего изволите? Подколёсин: Ты и говорил сапожнику, чтобы не было мозолей. Степан говорил. Подколёсин: Что ж он говорит? Степан: Говорит хорошо. Степан уходит.